Каганович доложил Сталину. «Информацию на активе ОГПУ пришлось делать мне. Решение ЦК, судя по всему, принимается очень хорошо. Сказал я им, что быть хорошим чекистом — это прежде всего быть большевиком преданным линии партии, быть преданным ЦК партии. Ясно одно, что решением ЦК и тем, как оно было преподнесено, сделано огромное партийное дело». Сталин не был милостив к своим чекистам, если они осмеливались его разгневать. Новому первому заместителю председателя ОГПУ Акулову предписывалось навести на Лубянке большевистский порядок. Но он оказался чужаком, которому никто не был рад. Аппаратом по-прежнему руководили Минжинский и Егода. Сталин быстро увидел, что рассудительный и спокойный Акулов, неподходящий для работы в органах человек – Уже через год Ивана Алексеевича перевели на Украину секретарем республиканского ЦК, а в 1933 году утвердили прокурором СССР. После перехода на другую работу Акулов сам оказался под надзором бывших подчиненных. В апреле 1935 года он написал короткую записку секретарю ЦК Ежову. «Дорогой Николай Иванович, пересылаю тебе конверт полученного мною письма. Хочу обратить твое внимание на крайне небрежно проводимую органами НКВД перлюстрацию. Конверт при вскрытии порван, печать почты при заклейке смещена. Уж если органы НКВД считают, что они вправе перлюстрировать письма, идущие к члену бюро КПК и члену правительства, пусть хоть делают свою работу поаккуратнее». Ежов в 1936 году станет наркомом внутренних дел. Акулова в 1937 году расстреляют. Ежова, впрочем, тоже расстреляют в сороковом году. 25 декабря 1933 года высшая пограничная школа получила имя заместителя председателя ОГПУ Генриха Григорьевича Егоды. Заместителя, не председателя. На 17-м съезде партии, который завершил работу в начале февраля 1934 года, Егоду избрали в ЦК. Это был еще один зримый знак сталинского расположения. Масштабные сталинские планы преобразования экономики, индустриализация и коллективизация приводили вовсе не к тем результатам, на которые вождь рассчитывал. Признание собственных ошибок исключалось, поэтому от подчиненных Требовалось быстро найти виновных. Сталинскую стратегию точно описал Александр Трифонович Твардовский. Да, он умел безоговорок внезапно, как уж припечет, любой своих просчетов в ворох перенести на чей-то счет, на чье-то вражье искажение, того, что возвещал завет, на чье-то головокружение от им предсказанных побед. Генрих Егода со своим аппаратом и должен был с конца двадцатых годов находить виновных в экономических неудачах, проявляя находчивость и изобретательность. Чекиста со стажем Ефима Евдокимова, начальника секретно-оперативного управления ОГПУ, Генрих Егода перевел на Северный Кавказ, где тот прославился вошедшим в историю шахтинским делом, обвинив старых горных инженеров во вредительстве. Евдокимов отличился в конце Гражданской войны на посту начальника особого отдела Южного фронта, когда боевые действия уже завершились и армия генерала Петра Врангеля эвакуировалась из Крыма. Евдокимов организовал массовые расстрелы оставшихся на полуострове бывших белых офицеров, хотя им обещали амнистию. Его представили к награждению Орденом Красного Знамени. Во время разгрома армии генерала Врангеля в Крыму товарищ Евдокимов с экспедицией очистил Крымский полуостров от оставшихся там для подполья белых офицеров и контрразведчиков, изъяв до 30 губернаторов, 50 генералов, более 300 полковников, столько же контрразведчиков и в общем до 12 тысяч белого элемента, чем предупредил возможность появления в Крыму белых банд. Все прекрасно понимали, что сотворили, поэтому на представлении к высокой награде командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе написал: «Считаю деятельность товарища Евдокимова заслуживающей поощрения. Ввиду особого характера этой деятельности проведение награждения в обычном порядке не совсем удобно». В городе Шахты Ростовской области в 27-28 годах. Подчиненные Егоды вскрыли вредительскую организацию буржуазных специалистов в Шахтинском районе Донбасса. Евдокимов устроил шумный публичный процесс, потому что велено было рассказать об этом всей стране. Обвинителем назначили прокурора РСФСР Николая Крыленко, председательствовал на процессе Андрей Вышинский. В чем смысл борьбы с мнимыми вредителями? Ответственность за экономический кризис, за неудачи и провалы переложили на старых специалистов. Сталин обвинял старых спецов, вредителей и саботажников во всех экономических провалах. Но в реальности не было никакого саботажа, не было вредителей. Надо было на кого-то свалить собственную некомпетентность, разгильдяйство, лень, неспособность наладить работу. Искали и находили козлов отпущения. В Донбассе арестовали больше половины инженеров и техников. Избавление от опытных профессиональных кадров самым губительным образом сказалось на ситуации в угольной промышленности. Выдвижение на руководящие должности людей без инженерного и технического образования без опыта только ухудшало ситуацию. Тогда методично выкорчевывали и искореняли все, что связывало страну Советов со старой Россией. В 1929 году Молотов заявил, что следующий год станет последним годом для старых специалистов. Сажали ученых, инженеров, а горное дело, трудное, требует высоких профессионалов. Если их нет, и уголь плохо добывается, и люди гибнут. Чекисты годы получили указание найти вредителей во всех отраслях народного хозяйства, и указания выполнили. В начале августа 1930 года Сталин в письме Молотову написал, что надо обязательно расстрелять всю группу вредителей по мясу-продукту, опубликовав при этом в печати. Сказано, сделано, арестовали и расстреляли вредителей по мясу, рыбе, консервам и овощам. И мяса и рыбы больше не стало, но объяснения нашли. Все подготовленные подчиненными Егоды процессы были одинаковыми. Их цель – показать стране, что повсюду действуют вредители. Они-то и не дают восстановить промышленность и вообще наладить жизнь. А вредители – бывшие капиталисты, дворяне, белые офицеры, старые специалисты. Некоторые из них – прямые агенты империалистических разведок, готовящие военную интервенцию». На одном угольном складе разоблачили 100 польских шпионов. На одном складе. Да у польской разведки, может быть, за всю ее историю такого количества агентов не было. Откуда такие успехи? Но чтобы придать убедительности арестованным, в фамилии добавили шипящих звуков, чтобы походили на польские. В 1937 году передавая статья «Правды» провозглашала «Ни одна неполадка, ни одна авария не должны пройти для нас... незамеченными. Мы знаем, что агрегаты сами не ломаются, котлы сами не взрываются, за каждым таким актом спрятана чья-то рука. Не рука ли это врага? Вот первый вопрос, который должен возникнуть у каждого из нас. На процессах в Москве обвиняемые безоговорочно признавали свою вину. Они рисовали грандиозную картину разрушения вредителями экономики страны, создавая Сталину роскошное алиби, которого хватило на десятилетие. В 1934 году отличившегося Ефима Евдокимова сделали первым секретарем Северокавказского крайкома партии, избрали членом ЦК, депутатом Верховного Совета СССР, а в мае 38 года вернули в Москву заместителем наркома водного транспорта и почти сразу Арестовали. В сороковом расстреляли. Генрих Егода занялся теми, кто больше всех беспокоил вождя. Еще оставались люди, которым хватало смелости сомневаться в правоте сталинской линии. В октябре 1932 года опять отобрали партбилет и должность у Льва Каменева, сослали в далекий Минусинск, но на следующий год. разрешили вернуться. Каменев с удовольствием взялся руководить издательством «Академия» и Институтом мировой литературы имени Горького. «Каменев, окончательно выбитый из своих политических позиций, оказался на посту заведующего издательством «Академия», вспоминал историк Дмитрий Кончаловский. Помню, он разговаривал со своими сотрудниками и, вынув портсигар, хотел взять из него папиросу, но таковой не оказалось. Вот, подумал я, человек свалился с своей неожиданной высоты, и приходится ему просить папироску у незнакомых, по старой привычке, интеллигента. Уходя из издательства домой, я был свидетелем, как Каменев спешил вместе со мной на трамвай и вскарабкался на площадку, наполненную публикой. По новому его посту заведующего издательством автомобиля ему не полагалось. Григорий Зиновьев в 1932 году особым совещанием при ОГПУ был приговорен к четырем годам ссылки, подчиненные Ягоды спровадили его в Кустанай. Но приговор быстро отменили, Ягоде велели вернуть его в Москву. Вождь бдительно следил за тем, чтобы никто из высших руководителей не обрастал сторонниками и поклонниками. В одном из писем Лазарю Кагановичу вождь объяснил ключевой постулат успеха в политике «Нельзя зевать и спать, когда стоишь у власти». Сталин заключил союз с Зиновьевым и Каменевым, чтобы убрать Троцкого, а потом вступил в союз с Бухариным и Рыковым, чтобы избавиться от Зиновьева и от Каменева, И так, одного за другим, оттеснил от власти ленинских ставленников. Николай Иванович Бухарин входил в сталинскую группу, но продержался в ней недолго. Разделавшись с троцкистами и зиновьевцами, Сталин занялся правыми. Противостояние возникло, когда решили ограбить деревню. Зерно отбирали у тех, у кого оно было, то есть у справных хозяев. Успешных, умелых крестьян назвали кулаками и по существу объявили вне закона. У так называемых кулаков забрали все имущество, им запретили снимать деньги со своих вкладов в сберегательных кассах. Потом их стали изгонять из родных мест вместе с семьями. Больше полутора миллионов крестьян и их родных были высланы в лагеря и трудовые поселения. Имущество ограбленных кулаков уходило в доход государства, но часть распределяли среди односельчан. Люди охотно брали то, что прямо на их глазах отняли у выселенных соседей, и с удовольствием занимали опустевшие дома. А моральность поощрялась властью. В 1935 году на Мосфильме сняли фильм о кулаках «Враждые тропы». Режиссер Ольга Ивановна Преображенская, театральная актриса, она училась в школе художественного театра, играла у великих, Хольда, Александра Яковлевича Таирова, создателя камерного театра. Она знала, чего можно добиться от актера и как. Она играла еще в немом кино. Сама захотела снимать. Окончила школу-студию МХАТ, стала режиссером. Ее интересовал человек на экране. поэтому ее фильмы смотреть интересно. Там есть страсти, переживания, страдания. В те годы ее обвиняли в безидейности. Партийные критики разносили в пух и прах. А зрители ее фильмы очень любили. Кассовые ленты, как сказали бы теперь. Генрих Григорьевич Егода тоже посмотрел. Фильм «Любовная история». Сражение за сердце красивой женщины между большевиком и сыном кулака. Одну из двух главных женских ролей во «Вражьих тропах» сыграла Эмма Цесарская, ее яркую чувственную красоту «Не забудешь». Почему она исчезла из кинематографа? Вскоре после выхода ленты «Вражьи и тропы» в 1937 году арестовали и расстреляли ее мужа, недавнего подчиненного Егоды, помощника начальника главного управления пожарной охраны НКВД Капитана госбезопасности Максимилиана Станиславского а ее изгнали из кинематографа. Ее карьера была сломана. Фильм и тропы поставлен по роману Ивана Шухова Ненависть. Его первые опыты в литературе одобрил Горький. Много позже сын Шухова с горечью вспоминал, что в фильме звучала песня Позарастали стежки-дорожки. где проходили милого ножки. Слова Ивана Шухова, а считается, что народные. Песню выкинули из фильма, потому что в 1937 году Шухова едва не посадили. Этот фильм о коллективизации и раскулачивании, и о внутреннем враге, потому и понравился Генриху Егоде. Беднота разоблачает кулаков вредителей и создает колхоз. Какая трагедия разворачивается на наших глазах? Спасаясь от раскулачивания, что означало лишение всего имущества и высылку, справный хозяин, у которого дом — полная чаша, говорит, отрекаюсь от своей жизни, бесполезной для советской власти, отдаю свой дом под школу. Хотя почему он, семейный человек, должен оставаться без дома? Его сын говорит, «Отказываюсь от отцовских нетрудовых капиталов, ухожу служить в рабоче-крестьянскую Красную Армию». А ему ехидно в ответ, «Лишенцев в армию не берут». В те годы избирательных прав лишались так называемые эксплуататорские классы. Под эту категорию подпадали и кулаки. Они назывались забытым уже словом «лишенцы». Принадлежность к лишенцам была крайне опасна. По этим же спискам составлялись другие – на арест и высылку. В фильме звучат, понятные тогдашнему зрителю, шутки относительно головокружения. Это намек на статью Сталина «Головокружение от успехов», которая была опубликована в «Правде» 2 марта 1930 года и вроде бы призывала умерить рвение в коллективизации. Дело в том, что насильственное объединение в колхозы крестьян фактически ввергло в страну в состояние новой гражданской войны. Насильственные хлебозаготовки, аресты кулаков привели к массовым восстаниям. В 1929 году в стране вспыхнули 1300 мятежей. Четыре мятежа каждый день. Для чекистов Ягоды это была опасная проблема. Не знали, как справиться. Крестьяне резали скот и сеяли меньше. Политбюро удержало страну под контролем только благодаря террору. В октябре 1932 года Генриха Егоду включили в комиссию ЦК, которую командировали на Северный Кавказ в целях усиления хлебозаготовок. В крае провели чистку руководства и массовые аресты, не отдавать все зерно крестьян. высылали на Урал. Входивший в комиссию нарком снабжения РСФСР старый большевик Николай Эйсмант, который в гражданскую войну вместе с Рыковым наладил военную промышленность и снабжение Красной Армии всем необходимым, потрясенный увиденным, вернувшись, рассказывал. «Колхозы не желают сдавать хлеб. На Северном Кавказе крайне плохое отношение к колхознику», Чуть ли не за один сорванный колос ржи расстреливают. Я одного крестьянина в прямом смысле от расстрела спас. Николай Эйсмонт откровенничал в узком кругу, но люди-ягоды зафиксировали крамольные высказывания наркома. В ноябре Эйсмонта сняли с должности, исключили из партии и посадили. 1 октября 1934 года Сталин написал Когановичу не мешало бы поехать вам в Новосибирск на неделю, взяв с собой Ягоду или огранова Если Западная Сибирь подведет в хлебозаготовках, это будет провал. Зачем Вождь велел посылать на хлебозаготовки руководителей госбезопасности? Вождь точно знал, кто у него эффективные менеджеры и какими методами они действуют. В фильме Вражии тропы. уполномоченный грозно говорит поперек дороги нам не становись раздавим вредный элемент к слову не допускаю и добавляет мы здесь как на войне голодали повсюду еще в марте тридцатого года заместитель председателя огпу станислав месинг обращался в наркомат торговли огпу обращает ваше внимание на чрезвычайно острое положение с продовольствием и прочими товарами для переселенных в северный край кулацких семей. На север отправился нарком внутренних дел РСФСР Владимир Толмачев. Составил отчет об увиденном в бараках. Теснота невероятная, полов нет, температура не выше 4 градусов, вшивость, при скверном питании, а для многих – При почти полном его отсутствии все это создает колоссальную заболеваемость и такую же смертность среди детей. По Архангельску, за март и 10 дней апреля из 8000 детей заболело 6007, умерло 587. По Северодвинскому округу на 12 апреля всего умерло 784, из них детей 634. По Вологодскому округу С 29 марта по 15 апреля болело детей 4850, из них умерло 677, причем болеют и мрут младшие возраста. Чувствительный Владимир Толмачев и года наркомом не проработает. Его снимут с должности, а потом исключат из партии и расстреляют. А Сталин был недоволен темпами раскулачивания, требовал больших цифр. Все области получили указание перейти к массовому раскулачиванию, план операции через месяц представить в Секретно-политический отдел ОГПУ. Обустройство крестьянских семей, которых изгнали из родных мест, тоже возложили на аппарат госбезопасности. Задача оказалась непосильной для ведомства Егоды, да и бедственное положение крестьян У кого-то вызывало сочувствие. Это еще не годы большого террора. Генрих Егода и его сотрудники пытались как можно быстрее завершить эту акцию, что вызвало раздражение Сталина. Видимо, еще и по этой причине 25 июля 1931 года вождь перевел Ягоду из первых заместителей председателя ОГПУ во вторые, чтобы тот понял, любые указания вождя исполняются неукоснительно. Массовая коллективизация и раскулачивание — полный разрыв с тем курсом, которым с начала XX столетия шла Россия, отказ от рекомендаций экономической науки, и самое страшное — эта политика строилась на крови крестьянина, на уничтожении деревни. Колхозная система — начисто отбивало желание эффективно хозяйствовать. Бухарин с нескрываемым возмущением говорил о новой сталинской теории. Полное право гражданства в партии получила теперь пресловутая теория о том, что чем дальше к социализму, тем большим должно быть обострение классовой борьбы и тем больше на нас должно наваливаться трудностей и противоречий. При этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем в деле продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну, или подохнуть с голоду, и лечь костьми. Николай Иванович еще не знал, насколько он близок к истине, нескольким миллионам крестьян – суждено было умереть от голода, а его самого ждал расстрел. Бухарина постоянно прерывал насмешками Сергу Арджоникидзе, который до Андреева являлся главным партийным инквизитором, председателем Центральной контрольной комиссии. Бухарин не выдержал. «Почему ты мешаешь? Хохочешь и мешаешь?» Арджоникидзе радостно заулыбался, ища одобрение у товарищей... По ЦК партии. Вот те на, и смеяться запрещено. Этого закон не запрещает. Бухарин не выдержал. Я знаю, что тебе и шоферов бить по морде никто не запрещает. Что ж тут в самом деле такого? Орджоникидзе обиженно замолчал. Деревня сопротивлялась коллективизации и раскулачиванию. Восставала. Это привело к росту авторитета правых, иначе говоря, сторонников умеренной политики в городе и деревне, главы правительства Алексея Ивановича Рыкова, партийного идеолога Николая Ивановича Бухарина, еще недавно обратившегося к крестьянам с призывом «обогащайтесь» и главы профсоюзов Михаила Павловича Томского. Сталину эти люди мешали, и они недолго оставались на высоких постах. Политбюро заседало тогда 3-4 раза в месяц. Начинали в 11 утра, заканчивали иногда в 7 вечера, но делали перерыв на обед. Приглашенные толпились в секретариате, небольшой соседней комнате. Их вызывали по очереди. До осени 1929 -го года заседание Политбюро по традиции вел глава правительства Рыков. Сталин сидел на противоположном от председательствующего конце стола. внимательно слушая выступавших. Иногда вставал и ходил по комнате, потом высказывал свое мнение. После того, как Троцкого выслали из страны, главной проблемой для Сталина стал Алексей Рыков, член Политбюро и глава правительства, уважаемый и влиятельный человек. Он мало занимался чисто политическими вопросами, но по экономическим и человеческим соображениям Возражал против сталинского курса на ускоренную коллективизацию, то есть ограбление деревни. Выходец из крестьянской семьи Рыков многим в стране представлялся подходящей фигурой для руководства Россией. Сталин несколько лет методично подкапывался под Алексея Ивановича. Подрывал авторитет главы правительства, пока не убрал его вместе с Бухариным и Томским. Томский покончит с собой. а бывшего члена Политбюро и любимца партии Бухарина в марте 1938 года посадят на скамью подсудимых. 19 декабря 1930 года на пленуме ЦК Рыкову фактически не давали говорить, только что назначенный заместителем главы правительства Валерьян Куйбышев заявил, что пока Рыков руководит правительством, это разлагающе действует на весь советский аппарат. Генеральный секретарь ЦК Компартии Украины Станислав Кассиор предложил освободить Рыкова от обязанностей председателя Совнаркома и председателя Совета труда и обороны, а на его место избрать Молотова. Рыкова перевели в Наркомат-связи. Сталин окончательно зачищал политическое пространство, где еще оставались самостоятельные фигуры. Егода знал, чего от него ждут. Следователи выбивали из арестованных нужные показания на недавнего члена Политбюро и главу правительства Рыкова, а оперативные работники по всей стране выявляли сторонников Бухарина. Задолго до Берии, которого именуют эффективным менеджером, Генрих Егода превратил армию заключенных в опору социалистической экономики. как именно под его руководством формировалось главное управление трудовых лагерей. За руководство строительством Беломорско-Балтийского канала имени товарища Сталина Генрих Григорьевич Егода получил в 1933 году высший в стране Орден Ленина. Беломорско-Балтийский канал соединил Балтийское море с Белым и сделал Егоду известным всей стране. В честь этого события на табачной фабрике имени убитого в 18 году руководителя питерских чекистов Моисея Соломоновича Урицкого начали выпуск папирос «Беломор-канал». Все говорили просто «Беломор» самых популярных в Советском Союзе. Решение о строительстве канала принял Совнарком 18 февраля 1931 года. Это первая масштабная стройка. осуществленное руками заключенных. Специально для этого создали Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь «Пелбалт-Лак». Руководителем лагеря Егода назначил Семена Фирина, недавнего военного разведчика и заместителя начальника особого отдела ОГПУ. В общей сложности использовали труд 126 тысяч заключенных. Работа на одной из главных строек пятилетки шла рекордными темпами. Строителей на военный манер именовали канала армейцами. Больше 10 тысяч строителей узников ГУЛАГа умерли на строительстве от непосильного труда, голода и несоблюдения правил безопасности на производстве. Но об этом, разумеется, не говорилось. Советская печать восхваляла методы работы подчиненных Ягоды. Это первый в мире опыт перековки трудом самых закоренелых преступников-рецидивистов и политических врагов. Писали восторженно, что каналы-армейцы маршируют под слова сочиненные здесь же песни «Сам Егода ведет нас и учит, Зорок глаз его, крепка рука». 2 августа 1933 года торжественно открыли канал. Его заранее показали и Сталину, ради этого он совершил одну из своих редких поездок по стране. Потом привезли больше ста писателей и художников, в том числе самых известных и талантливых. Они потом участвовали в написании толстенного тома «Беломорско-балтийский канал имени Сталина», который под редакцией Алексея Максимовича Горького Издали к 17-му съезду партии. Книга полна словословий. Товарищ Егода, наш главный, наш повседневный руководитель. Генрих Егода в роли хозяина принимал приезжавшие посмотреть канал делегации. Его поздравляли. Ему писатели и художники в августе 1933 года адресовали восторженные отзывы. Товарищ Егода, мы. Кукрыниксы, работая как художники-сатирики, избираем мишенью людей с родимыми пятнами прошлого. Этих людей мы бичуем. Если ваша работа будет проходить такими темпами, и все эти люди изменят свой внутренний облик, нам тогда скоро придется перековаться на другую профессию. Восхищены грандиозной работой ОГПУ. Художники Кукрыниксы. Куприянов, Крылов, Соколов. Псевдоним Кукрыниксы объединил трех успешных художников-графиков, которые станут академиками, народными художниками СССР и героями социалистического труда. Много лет они исправно снабжали газеты карикатурами на внешних и внутренних врагов советской власти. «Товарищ Егода, я не писатель!» и поэтому не умею образным словом выразить свое восхищение всем тем, что увидел и услышал. Я художник кисти, реалист. Считаю, что самым реальным делом будет, если Беломоро-Балтийский канал, который сам по себе есть произведение искусства, будет от Балтийского до Белого морей отражен в произведениях изобразительного искусства. Поэтому я хотел бы сколотить бригаду 5-6 человек из лучших художников весной после навигации и, возможно, полнее и лучше отразить в картинах не только замечательные сооружения канала, но и людей-героев, строивших его. Иогансон. Борис Владимирович Иогансон начинал карьеру художника в Белой армии Верховного правителя России адмирала Колчака. Он писал «Адмирала с натуры» в его салон-вагоне, но Иогансону это простили. В том же 1933 году он представил картину «Допрос коммунистов» и стал классиком социалистического реализма, героем социалистического труда и дважды лауреатом Сталинской премии. Товарищу Ягоди от поэта, с гордостью носящего присвоенные ему враждебной нам прессой всех стран, Имя литературного чекиста. Донесение. Я сообщаю героической чека, что грандиозность Беломорского канала и мысль вождя, что жизнь ему давала, войдут невиданной поэмою в века. И если коллективом вдохновений поэму Беломорского пути сумеем мы в литературу донести, то это будет лучшее из наших донесений. Безыменский. Александр Ильич Безыменский перевел с немецкого песню германских социал-демократов «Вперед, заре, навстречу», которая считалась гимном комсомола. Поэтому его называли комсомольским поэтом, избирали в ЦК РКСМ, включили в состав почетных комсомольцев. И постарались забыть, что предисловие к одной из его поэтических книг написал председатель Реввоенсовета Троцкий, а сам он, когда-то гордо заявлял «Я грудь распахну по-матросски и крикну «Да здравствует Троцкий!»» Кенриху Григорьевичу Ягоде «Человечность и гуманность» — все же великие слова. И мне кажется, не надо отказываться от них. Высшая человечность и гуманность есть то, что сделано вами, первым из строителей беломоро балтийского канала. Она заключается в замечательной работе над исправлением человека. Она заключается в заботе о создании лучших условий жизни для трудящегося человечества. Всякая иная человечность и гуманность есть лицемерие и ложь. Лев Никулин Лев Вениаминович Никулин служил в политуправлении Балтийского флота и в 1921 году, участвовал в подавлении кронштадтского мятежа. Работал в советском полпредстве в Кабуле. Уже после Иегоды и Сталина он написал увлекательный, почти детективный роман «Мертвая зыбь» о знаменитой акции советской разведки в 30-е годы «Операции Трест». По его роману режиссер Сергей Николаевич Колосов поставил четырехсерийный фильм, который принес ему большой успех. Милый Генрих Григорьевич, поспешно на бегу поезда, чужой ручкой Владимира Лидина, крепко-крепко благодарю вас за великолепную мысль, позволившую нам увидать Беломоро-Балтийский канал. Страшно жаль, что не удалось мне увидать его раньше, весной, когда предлагали вы. Целую вас крепко. Всеволод Иванов. Всесоюзную славу Всеволоду Вячеславовичу Иванову принесла повесть, а затем и пьеса «Бронепоезд 1469» о гражданской войне. Он вошел в руководство Союза писателей, его ценило начальство, при этом он сохранил уважение коллег. И его сын, Вячеслав Всеволодович Иванов, не только выдающийся лингвист, академик, но и безупречно порядочный человек. Дело не в том, что я видел грандиозные сооружения, плотины, шлюзы, дамбы и новый водный путь. Меня больше всего поразили люди, которые там работали и которые организовали эту работу. Я увидел воров и бандитов, нынче ударников, которые произносили речи человеческим языком, призывая товарищей по работе брать теперь с них пример. Мне не приходилось раньше видеть ГПУ в роли воспитателя, и то, что я увидел, было для меня чрезвычайно радостным. Михаил Зощенко Михаил Михайлович Зощенко в ту пору популярнейший писатель. Его широко издают. Неприятности с властью впереди. «Михаил Зощенко рассказывал мне», — записывал в дневник Корнейчуковский, — как он хорош с чекистом Аграновым. Я познакомился с ним в Москве, и он так расположился ко мне, что, приехав в Питер, сам позвонил, не нужно ли мне что». Зощенко заблуждался относительно милости сильных мира сего. Очень скоро он в этом убедился на собственном опыте. И сам Корней Иванович Чуковский, любимый читателями детский поэт и тонкий литературный критик, которому как-то не везло с советским начальством, написал восторженное послание Хигоди. «Я был в Карелии несколько лет назад. Блуждая по безмерным пространствам диких каменистых пустынь, я думал о том, сколько надо еще поколений, чтобы этот край стал обжитым, чтобы подчинились человеку эти леса и воды. Я был неправ. Я не знал тогда, что труд — организованный большевиками, может за 20 месяцев преобразить страну и людей. После торжественной церемонии открытия Беломорско-Балтийского канала Генрих Григорьевич Егода переключился на канал Москва-Волга. Ныне это канал имени Москвы. Для его строительства создали Дмитровский исправительно-трудовой лагерь. Дмитлак. Начальником лагеря Егода поставил отличившегося на прежней стройке Семена Фирина. Он станет заместителем начальника ГУЛАГа, получит орден Ленина и звание старшего майора государственной безопасности. Его расстреляют в августе 1937 года. Вслед за ним казнят и его жену. Рабочих рук не хватало, и в Дмитлак, Гнали все новых заключенных. 17 марта 1934 года Егода инструктировал председателя ГПУ Украины Всеволода Болицкого. В связи с необходимостью форсирования работ по строительству канала Волга-Москва, которое надо закончить обязательно до наступления весеннего паводка. Мною приказано обеспечить выброску в Дмитлак ОГПУ до 1 апреля. не менее 15-20 тысяч трудоспособных заключенных. Между тем, поступление заключенных за последнее время настолько незначительно, что не обеспечивает потребности строительства в рабочей силе даже на важнейших участках работ. По имеющимся у меня сведениям, в колониях Управления исправительно-трудовых работ УССР До сих пор содержится значительное количество лагерных контингентов, которые заняты на разных строительных и хозяйственных работах. Эти контингенты уже длительное время задерживаются от отправки в лагеря ОГПУ. Прошу вас принять экстренные меры к вывозке всего лагерного контингента из колоний в Дмитлак с тем, чтобы основное количество было доставлено в Дмитлак до 1 апреля 1934 года. Архипелаг ГУЛАГ, всесоюзная система лагерей, строился долго. Поначалу его хозяева вовсе не собирались морить заключенных. Заведующий секретным отделом ВЧК Тимофей Самсонов в 1921 году побывал в Лефортовской тюрьме и ознакомился с условиями содержания политических заключенных. Пораженный увиденным Самсонов, доложил Дзержинскому. В камерах грязь, сырость, вонь, испарение и, главное, дым Абсолютно не дающие возможности дышать. В камерах примитивные дымные железные печки. Тяги в них никакой нет. Арестованные жалуются на плохое питание и отсутствие книг. В коридорах непроницаемый дымный мрак, на полу вода и грязь. Объявляемые здесь голодовки политическими заключенными с требованием перевода в бутырки надо считать правильными. Так обращаться дальше с живыми людьми и содержать их в таких условиях нельзя. Это преступление. Выводы – разогнать и отдать под суд администрацию Лефортовской тюрьмы за бесчеловечное содержание арестованных, причиной чего является их бездеятельность и нерадение. После революции были люди, которые выступали против большевиков и не боялись репрессий, не сознавали еще, с кем имеют дело, политических противников советской власти, с которыми не расправлялись на месте, отправляли в ссылку на 2-3 года, потом давали тот же срок, но уже в лагере на Соловках или в политизоляторе, а к политизолятору добавляли ссылку и запрещали жить в крупных городах, минус. В общем, был создан своего рода конвейер, лагерь, ссылка, минус. Как только политзаключенные освобождались, их тут же опять брали, создавали новое дело И вновь отправляли в лагерь. История отечественной пенитенциарной системы описана авторами коллективного труда, органа и войска МВД России. После революции контроль над местами лишения свободы был возложен на местные советы рабочих и крестьянских депутатов. Советы создавали комиссии, которые должны были решать, нужно ли держать заключенного за решеткой или его следует освободить. В официальных заявлениях новой власти говорилось о том, что она собирается не столько наказывать, сколько воспитывать, для чего и организуются сельскохозяйственные исправительно-трудовые колонии. Но декларации ничего не стоили. Декретом в ЦИК от 21 марта и постановлением в ЦИК от 17 мая 1919 года были созданы концентрационные лагеря ВЧК и лагеря принудительных работ НКВД. В 1920 году на Соловецких островах появился первый лагерь особого назначения для активных врагов советской власти. После окончания Гражданской войны в местах заключения сидело около 70 тысяч человек. Примерно с 25 года сажать стали больше. Возревает идея широко использовать заключенных для созидательного труда. В 1929 году создается система исправительно-трудовых лагерей. 27 июня 1929 года Политбюро приняло постановление о широком использовании труда заключенных. Концентрационные лагеря ОГПУ переименовывались в исправительно-трудовые. 11 июля правительство возложило на ОГПУ задачу развития хозяйственной жизни труднодоступных, но богатых естественными ресурсами окраин страны путем использования труда опасных элементов. Предлагалось строить новые лагеря в Сибири, на севере, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. В приказе, который подписал заместитель председателя ОГПУ Егода, говорилось, что новые лагеря под руководством чекистов должны сыграть преобразовательную роль в хозяйстве и культуре далеких окраин. Уже в середине 30 -го года ОГПУ заняло важное место в промышленной жизни. Заключенные строили железные дороги, обеспечивали геологоразведку, вели лесные работы, возводили химические и целлюлозно-бумажные комбинаты, занимались лесозаготовками и разделывали рыбу. Заключенные, с которыми еще недавно не знали, что делать, превратились в важнейший источник рабочей силы. Генрих Егода являлся главным энтузиастом этого дела.